Глава 8. И мне предстояло еще разбираться и разбираться. И не только с этим. Я не тешил себя иллюзиями, что принадлежность к древнему роду и магии могут защитить меня от подлости и интриг. Они могут свалить любого. И как ни печально это признавать, главное оружие против недоброжелателей – это деньги. На дорогие подношения императору, тут никуда не денешься, Постройку запасного никому неизвестного укрепленного замка, содержание личной гвардии и женщин, ежегодный взнос в опекунский совет, благотворительный совет, оплата работы шпионов и еще куча других расходов. Поэтому приходилось заниматься коммерцией. Я выкупил несколько золотых рудников на островах и потратил кучу денег, чтобы запустить их в работу. И самое неприятное, что на эти цели сделал заем под залог всей недвижимости. Изначально я ничем не рисковал. За три года мой капитал должен был увеличиться во много раз, и я легко погасил бы задолженность за пару месяцев. Однако мой дорогой враг Зервуд убедил совет в том, что я сделал неразумные вложения. Положение на островах нестабильное, и значит деньги, выданные мне, могут пропасть». Расчетливые хомяки, которые в совете решали денежные вопросы, прислушались к его мнению. К тому же один из хомяков – Прагинс, с которым у меня тоже не самое лучшие отношение. И в итоге мне выставили срок, в который я должен погасить заем. А чтобы его погасить, нужно добытое золото, которое сразу поступает в надежное хранилище, переправить в соседнее королевство и выгодно продать. Но золота еще недостаточно, чтобы снаряжать караван. Нужно время, а у меня его очень мало. И вот я отправился к своему двоюродному дядюшке за поддержкой. Разумеется, я просил не в долг, а предлагал стать партнером. В переписке мы эти вопросы обсудили, и я считал, что дело решено. Однако судьба надо мной посмеялась. Как говорится, ты уверен, что на руках у тебя хорошая карта, а она неожиданно предлагает сыграть в шахматы. Дядюшка по причине преклонных лет в столицу не выезжал, разводил кроликов в свое удовольствие и давал деньги в рост, соответственно, приумножая их. Чтоб приехать к нему, я не стал пользоваться порталом, предпочел экипаж, потому что при переносе мозги всегда несколько затуманиваются. Как я потом себя корил. Оказывается, пока я был в дороге, на его владение напали южане, которые, несмотря на заключенные договоренности, изредка делали дерзкие вылазки на приграничные районы, переодевшись мирными горожанами. На какой-нибудь один замок. И тут же скрывались на своих выносливых скакунах. И моему дядюшке не повезло. Пока стража героически отбивала атаку с главных ворот, отдельная группа бандитов взорвала крепостную стену и, проникнув в хранилище, вытащила все золото. Дядюшка бросил в догонку свою гвардию, но куда там? Помочь сейчас я ничем не мог. Единственное, выяснил, кто продался бандитам и выдал схему замка с местом расположения хранилища. Предателя бросили в подземелье, но золото это вернуть не могло. Чтоб наказать наглых набежщиков, нужна армия и жесткие меры императора. Это означало бы начало настоящей войны, а для него это совсем не кстати. Не успел я выдохнуть, прилетело сообщение от Аркейна. «Мэр Ардан, не хочу пугать, но у меня есть плохие новости о твоей няньке, вернее, Гардовой. Либо она, либо ее полная тезка сбежала из Ноктрига. Что прикажете делать?» «Да уж, если камень покатился с горы, он все снесет на своем пути. И похоже, что сейчас моя жизнь и попала под такой камень. Одна неприятность за другой. Пока ничего, вернусь, потом будем решать». Однако мысли разбегались, как кролики, выпущенные из клетки. И большая часть их была об Элине, смешной девчонке, которую по факту нанял на работу мой дракон. Даже если это она избежала, какой вред может нанести? Гарда не отравит и не придушит. Подожжет дом, введет дракона в лес или куда глаза глядят. Не похожа она на бесноватую. Она адекватная, правда очень чувствительная. За зверюшек переживает, как за родных. Может, это и есть те звоночки, которые я не распознал? Посылаю еще одно сообщение. «Ты же в ног триги служил в свое время. Можешь какие-то признаки бесноватости выделить? Да и присмотреть нужно за девчонкой. Наведайся пару раз, припугни, если нужно». Отправил и тут же пожалел. «Не заслуживает Элина, чтоб ее пугали». «Не надо пугать, просто присмотри», – послал еще одну в вдогонку.